Мы приближались к той зоне, где нам назначено было выгружаться. Транспорт по одному отделились от колонны, направляясь в боковые улочки и внутренние дворы, дабы занять свои позиции, и вскоре наш конвой сократится до трех машин. Суллы, нас самих и еще одной, с отрядом солдат. «Здесь», — наконец произнес я, и Юрген, заблокировав одну гусеницу, развернул нашу маленькую Саламандру. Машина встала поперек проезжей части, скорострельная пушка повернулась в смутно предполагаемом направлении врага. Командная машина Солды прокатилась вперед и стала разворачиваться, почти не давая газа двигателю. Транспорт, с солдатами вильнув влево, перекрыл встречную полосу и направил башню с установленным на ней болтером в сторону возможного движения с той стороны, которая, к счастью, уже сошло на нет. Через мгновение водитель Суллы, подав свою химеру назад, вклинился точнёхонько между нами и таким образом окончательно запрудил проспект. «Мимо нас никто не пролезет!» — радостно заявила Сулла. «Да им пришлось бы весьма постараться». Согласился я, окинув взглядом занятую нами позицию. Мы находились на виадуке магистральной дороги. Впереди и под нами расстилалась неровная пустынная местность, заполненная гравием и выброшенными отходами. Горело несколько огней, выдавая существование племени Скави. Скави – маргинальные члены общества, характерные для большинства планет Ульев. Они живут и буквально и образно говоря на самом низу социальной лестницы, подбирая то, что сумеют из мусора, падающего с верхних уровней». Каин часто упоминает о том, что по происходит из мира Улья, и что, несомненно, он обладал необычным сродством к тоннелям и подобным подземным местам обитания, но точные данные его родине остаются загадкой. Или какого-то их местного подобия, но кроме этого, не было ни следа какой-либо жизни. «Первый взвод готов выдвигаться!» На тактической частоте возник молчавший ранее, но вполне знакомый голос лейтенанта Восса, всегда остающийся столь же жизнерадостным, будто вас только что заказал еще одну кружку эля в каком-нибудь баре. Через секунду тот же отзыв, но гораздо более сдержанно повторил лейтенант Фарил, командир пятого взвода, подтверждая, что его солдаты готовы в не меньшей степени. «Хорошо, начинайте!» Детуа оставался столь же краток, как и всегда. «Император хранит!» Я напряженно ждал, нацелив болтер в направлении вероятного подхода врага. «Лучше бы солдатам спешиться!» Подсказал ей Сули, и увидел, как она непонятливо нахмурилась. «Не лучше ли им оставаться в химерах?» Вопросом ответила она. «На случай, если нужно будет выдвинуться на поддержку остальным. Я-то думал о другом. Если солдаты окажутся пешими в нужный момент, Сулла не сможет бросить их в горячечную атаку, порожденную секундным порывом». Я изобразил, будто взвешиваю ее аргумент. «Это возможно», — наконец произнес я. «Но мы потеряем не более нескольких секунд на обратную погрузку», А если враг все же попробует прорваться мимо нас? Я хотел бы, чтобы все были готовы». «Да, вы правы, несомненно». Кивнула она почти самё вскрыть досаду, а отряды начали выгружаться, занимая позиции за машинами везде, где только могли найти укрытие. Я не преминул кивнуть Лустигу, руководившему ими сержанту, на чьей профессионализм, как я знал по долгому знакомству, можно было положиться совершенно и полностью. «Сержант? Комиссар!» Кивнул он в ответ и со сноровкой, неизменно внушавшим мне уверенность, продолжил работу, убеждаясь, что все подчиненные ему солдаты готовы к бою. Всем несчастей! Поставь своих людей справа! Я хочу, чтобы у вас и первого отряда были прекрасные линии огня! Серж!» Капрал Пенлан кивнув приступил к размещению своей огневой команды. Совсем недавно, тем же приказом, что и мага, повышенная в звании, она весьма неплохо входила в роль ПРО... Несмотря на свою репутацию, быть склонной ко всяческим происшествиям, что и закрепилось в ее прозвище. Так как солдаты всегда остаются верны своим поверьям, боевой дух в ее команде был необычайно высок. Подчиненные, кажется, полагали, что такой командир отвлечет на себя любое невезение, какое только может случиться, не позволив ему задеть остальных солдат. Не имея в своем распоряжении других занятий, мы ждали: треск оружейного огня вдалеке все нарастал, увеличивая мою тревогу. И сообщения, поступавших по каналам моего микрокоммуникатора, Казалось, что дела идут хорошо. Первые и пятые взводы захватили предателей совершенно врасплох, в то время как это Лорнса с нашим вмешательством, похоже, обрели второе дыхание. На какое-то мгновение я было подумал, что все прошло так, как я и надеялся, и все враги будут уничтожены совершенно без моего участия, но, конечно же, я не принял во внимание переменчивые причуды случая. «Цель быстро приближается», — доложил Опинлан, и я развернул болтер на несколько градусов, поймав прицел, быстро двигавшуюся точку вдалеке. Сулла подняла ампливизор, некоторое время вглядываясь через него, а затем, опустив, покачала головой. «Это всего лишь претор. Кажется, он с компанией», — добавил я, различив немного отстающую от него колонну не менее шустрых моторизированных средств. Сулла, вся напрягшись, вновь подняла ампливизор. «Приближается неприятель. Огонь по готовности!» — скомандовал я. «Очень мило. Нетрудно понять, что же произошло». Претор наткнулся на перестрелку, его заметили, и вражеский отряд погнался за ним, чтобы не допустить его обратно с докладом о положении дел. «А теперь это саранча налетела на меня. Постарайтесь не зажарить Претора!» — добавил я. «Если у него имелась какая-то информация о том, что происходит, надо было все ждать ему возможность таковой поделиться». К этому моменту Претор уже приблизился достаточно, чтобы его можно было разглядеть невооруженным глазом, да и преследователи стали видны куда подробней. Представляли они в своей основе пёстрое собрание наземных машин и легких грузовиков. Всего, казалось, около десятка, так что я был расслабился, уверенный, что мы сможем легко их одолеть. На нашей стороне было как численное преимущество, позволявшее чувствовать себя весьма вольготно, так и превосходящая огневая мощь. Огонь, приказал я, и, показывая наглядный пример, выстрелил из болтера по колонне машин за спиной претора. Солдаты восприняли команду с энтузиазмом, и зал лазерных зарядов ярким блеском расцветил полумрак. Через мгновение к ним присоединился раскатистый голос автопушки, когда Юрген вскарабкался на место стрелка рядом со мной и нажал на гашетку. Результат всего этого был более чем удовлетворителен. Машины быстро наступавшего конвоя сломали строй и рассыпались, одна из них истекала дымом, расстояние, на котором мы вели стрельбу, оставалось крайне большим. Нам повезло, что мы хоть что-то подбили. Но с другой стороны, это ведь были гражданские машины, а не те бронированные цели, по которым мы привыкли палить, так что даже скользящее попадание должно было вывести их из строя. «Это заставит их задуматься», — произнесла Сула с довольной улыбкой, в то время как Притер подкатился и затормозил рядом с нами. Он выглядел довольно бледным с лица, я кинул на него взгляд сверху вниз и представился. «Комиссар Каин приставлен к 597-му Вальхальскому», — произнес я, стараясь выглядеть как можно дружелюбней. «Если у вас есть какая-то информация о том, что происходит, я был бы рад ее выслушать». «Колба! Транспортный отдел!» — Притер с видим мыселем подтянулся. «В звездном порту серьезное нарушение спокойствия. Как мы полагаем, бандитская разборка. Наши отряды по борьбе с массовыми беспорядками уже развертываются. Но все обстоит гораздо хуже», — сообщил я. Еретические мятежники атаковали отряд гвардии. «Но теперь все под контролем». По крайней мере, я на это надеялся. На другом конце моста происходило гораздо больше шевеления, чем я рассчитывал, и с легкой дрожью дурного предчувствия я осознал, что каждая из машин, преследовавших колбы, несла немало пассажиров. Было сложно с уверенностью сказать на таком расстоянии, да еще и в полутьме, но те казались разряженными будто для какого-то карнавала. Я мысленно увеличил свой изначальный подсчет их сил по меньшей мере втрое, начал раздаваться даже редкий ответный огонь в нашу сторону, в основном ужасно неточный, но один лазерный заряд ударил в броневую плиту, защищавшую пассажирское отделение нашей машины. Я рефлекторно пригнулся, утягивая колбу под более надежное прикрытие. Йорген, прошу вас!» Автопушка взревела снова, К ней присоединились тяжелые болтеры наших двух химер. Это заставило эритиков взять более долгую паузу на размышления. Они разбежались по укрытиям с отрадным моему глазу проварством, и в то же время все это вызывало беспокойство. Это был не тот тип поведения, который я ожидал бы от союзных опустошителям сил. Если я ничего не путаю, они должны были любезно чуть ли не с песнями лететь вперед, дабы быть выкошенными нашей превосходящей огневой мощью. Мы закончили! Внезапно доложил громкий голос датуа в микрокоммуникаторе. «Застигли их совершенно врасплох на обеих улицах. Таланцы подчищают выживших». «Хорошо», — ответил я. Это было уже кое-что, хотя я остро осознавал иронию происходящего. Если бы я последовал за основной атакой, то уже был бы в безопасности. Впрочем, предаваться сожалением было некогда. и Еретики, кажется, поднакопили смелости, и несколько более сосредоточенный огонь стал осыпать нашу броню. Юрген с энтузиазмом ответил на этот вызов из своего орудия, так что я смог продолжить речь только спустя пару секунд. «Здесь легкое сопротивление». «Нет проблем, комиссар!» Встрела Сулла. «Я отправила первые и отряда им во фланг!» Я, конечно, был рад это услышать. Если мы сможем продержать нападающих носами в землю еще немного, то они окажутся у нас в руках. Как раз в этот момент Колбы крутнулся на месте, и в его груди появилась кровавая дура. Я обернулся и увидел в нашем тылу весьма странную фигуру. целющиеся из лазерного пистолета в открытое пассажирское отделение нашей Саламандры. Это был юноша в одежде, скроенный так, чтобы в его половой принадлежности оставалось как можно меньше сомнений. Даже то, что плотно прилегающая к телу ткань была шелком ярко-розового оттенка, мало прибавляло живописности к общей кордине. Сбоку от него и с таким же оружием расположилась молодая женщина с волосами, окрашенными в зеленый цвет и в костюме, состоящем из одних кожных ремней. И добавлю чертовски немногочисленных. Третьим был джентльмен средних лет в карминово-красной мантии, в руках он сжимал стаббер и был напомажен так, что сам по себе являлся ходящим химическим оружием. В сумраке за ними вырисовывались фигуры других вылезающих из-под моста чудаков. «У нас самих гости на фланге!» — заорал я, одним движением поворачивая болтер. Но враги были под самым бортом Саламандры, и я не мог достаточно низко наклонить ствол. Я бросился в сторону как раз в тот момент, когда троица открыла огонь. К счастью, у них отсутствовало всякое понятие о том, как обращаться с оружием, так что выстрелы ушли в молоко. Я обрушился на камне бетон проезжей полосы, инстинктивно перекатился и, вскакивая на ноги, выхватил свой верный цепной меч. Это может показаться не слишком удачным выбором против стрелкового оружия, но в сложившихся обстоятельствах я счёл его наилучшим. На таком коротком расстоянии у меня было мало шансов сходу навести лазерный пистолет, чем быстрее я сокращу дистанцию, тем меньше шансов открыть огонь останется и у моих оппонентов. По чистой случайности ближней ко мне оказалась девчонка, я вдавил активатор цепного меча и поднимая я попутно отхватил ей ногу выше колена. Она упала фонтаном, разбрызгивая артериальную кровь и хихикая. У меня не было времени задуматься об этом, ведь в конце концов люди склонны выкидывать странные вещи в таких чрезвычайных обстоятельствах. Я уже наметил новую цель – разового мальчика. Тот наводил пистолет на Юргена, который оставил автопушку и начал поднимать свое штатное лазерное ружьё, намереваясь стрелять от бедра. Но он никак не успевал это сделать, так что я дал своему помощнику лишнюю секунду, отрубив его несостоявшемуся убийце кисть. Лазерный пистолет безврядно покатился по земле, а по лицу юноши пробежал спазм экстаза. А да! Этот человек явно был не в своем уме!» Еще! В этот момент его голова разлетелась на куски, а Юрген как раз поднял ружьё. «Нет, теперь моя очередь!» взмолилась зеленоволосая. Она ползла в моем направлении, скользываясь в луже собственной крови. Она даже приподняла лазерный пистолет, но прежде чем успела нажать на спусковой крючок, помадная бомба вклинился между нами, он поднял стаббер. «Пожалуй, их пропускает вперед, красавица!» «Фраг раздели. Да вы все тронуты!» Я пнул его в живот, заставив рухнуть спиной на девчонку, и выхватил свободной рукой пистолет. Однако зал быстрого огня из-за моей спины прикончил обоих, Я обернулся, ожидая увидеть бой в самом разгаре, но все уже затихло. Около десятка эксцентрично выреженных тел распростерлись на камне-бетоне. Выразительные кратеры ран от лазерного огня говорили сами за себя. Редких выстрелов с того конца моста и знакомого ворчания двигателей «Химер» было достаточно, чтобы понять. наши первые и отряды прибыли к цели, и с энтузиазмом занялись подчисткой остатков нападавших. «Как там колба?» — спросил я, убедившись, что из наших солдат никто не пострадал. Отрядный врач кинула на меня взгляд, недовольный тем, что ее отвлекают от дела, и снова обернулась к пациенту. «Выживет. Его броня приняла большую часть удара. Отлично. Мне нужно будет его расспросить». Я обвел взглядом разбросанный вокруг тела. «А я не думаю, что этих фрагоголовых останется достаточно много, чтобы было кого допрашивать». Как будто подтверждая мою мысль, стрельба на противоположном конце моста внезапно стихла, Сула радостно показала мне большие пальцы. «Вся чиста!» – доложила она. Потерь нет. Хорошо. Едва я начал расслабляться, как вновь ощутил легкое сотрясение камня бетона под ногами. Я посмотрел назад вдоль шоссе и обнаружил еще десяток химер, приближающихся на большой скорости. А это еще кто? Ведущая машина замедлила ход, и знакомая физиономия появилась из верхнего люка, чтобы повелительным жестом велеть нам убираться с дороги. Освободите проезд! заорал Бежье. На нашего полковника напали! Уже все уложено. Ответил я, выходя из тени Саламандры, чтобы он мог хорошенько меня разглядеть. Его глаза чуть не повлезали из орбит в выражении крайнего изумления, что меня изрядно повеселило. «Проверьте свой командный канал!» Бежье на мгновение прислушался микрокоммуникатору и в досаде сжал челюсти. Мне оставалось только улыбнуться. «Не стоит благодарности!» Добавил я.